Он сжато рассказал обо всех эффектах, связанных с башней. Показал несколько фотографий, которые оказались под рукой. И в это время пришли Рузаев, Гаспарян и эксперт Валера, возбужденные спором с молодыми представителями Госком Гидромета. В вагончике сразу стало шумно, журналисты населенные на экспертов, разговор стал общим. Ивашура, махнув рукой на отдых, приказал готовить стол. Поставили чай, достали консервы. Валера сбегал на кухню за стаканами и хлебом. У Гибелева случайно оказалась бутылка киндзмараули. Вез товарищу в качестве сувенира, как он объяснил. И первоначальный официальный тон разговора уступил место легкому застольному, дружескому с шутками и анекдотами, которыми отличался Гаспарян. Ивашура больше молчал говорил скупо, постоянно чувствуя оценивающий взгляд Вероники. Ведущая программ Центрального телевидения тоже говорила мало, но за ее словами незримо присутствовала тактичная сдержанность умной женщины, и Вашура оценил это очень скоро. Гибелев сначала разговаривал с Рузаевым, потом снова обратился к начальнику экспедиции. «Ну а по-вашему, что здесь происходит? Что такое башня? Вот мы все говорим, говорим, а никто прямо не скажет. Мы встречались с учеными разных направлений науки. У каждого есть своя точка зрения. И только эксперты вашего центра уходят от прямого ответа. Наверное, потому что мы привыкли опираться на здравый смысл и логику». И Вашура иронически прищурился. Мы скованы цепью фактов, не соединенных между собой. Но и у нас есть кое-какие предположения. Я знаю, в стане ученых преобладает мнение, что с нами начинает контакт иная цивилизация. И многие факты как будто подтверждают это мнение. Вы их тоже знаете. Пауки, не похожие на пауков и живых существ вообще, мертвые выбросы, призраки, сама башня, наконец». Башня в этой гипотезе представляется космическим кораблем-автоматом, опустившимся на Землю и пробуждающимся от долговременного анабиоза. Есть и другие мнения, что башня – станция передачи информации из соседнего измерения или антимира, вложенного в наш материальный континуум. Журналисты заговорили все разом, но Гибелев погрозил пальцем, и они умолкли. Ивашура задумался на несколько секунд, решая, выносить ли на суд гостей то, в чем сам сомневался. «Я не отношусь к числу оригиналов, отстаивающих заведомо обреченные на успех мысли. По-моему, башня не связана с пришельцами из космоса или иных измерений, несмотря на нечеловеческие масштабы и всякого рода чудеса. Но вот со временем она каким-то образом связана». Начну с того, что мы уже не раз обнаруживали вокруг башни скелеты и даже свежие останки доисторических животных. Двое из наших специалистов видели пейзажи палеозоя, трижды отмечены случаи с несовпадением отсчета времени механическими и электронными часами вблизи башни, физики зафиксировали на микроуровне нарушение причинно-следственных связей и, главное, случай с Михаилом. По его мнению, он пробыл в тумане около двух часов, а на самом деле отсутствовал 14 часов с минутами и вышел в том же месте, где исчез. «Что же, по-вашему, башня — машина времени?» — спросила блондинка, не сводящая круглых глаз с начальника экспедиции. «Определять не рискую», — покачал головой Ивашура. «Машина не машина», — Однако время вблизи нее течет не так плавно, как в других районах Земли. Наш молодой коллега Валера назвал башню преобразователем времени. Якобы Земля вмещает огромное количество цивилизаций, неощутимых друг для друга потому, что каждая из них существует во времени, повернутом относительно другого времени на какой-то угол. Вот с нами и хочет познакомиться одна из соседних цивилизаций, создавшая нечто вроде хрономоста из своего угла времени в наш.